Глава 9. Врач, к которому они приходят на прием, педиатр, консультант при городской больнице, его настоятельно рекомендовала Иносенсия, сотрудница НС Modas Модернас. Моя дочурка всё время кашляла и задыхалась, никто из врачей помочь не мог. Мы отчаялись, а затем отвезли ее к доктору Рибейро, и у девочки ни единого припадка потом не было. «Доктор Рибейра оказывается пухлым, лысеющим мужчиной средних лет. Он носит очки в такой громадной оправе, что лицо его словно бы исчезает за ними. Он рассеянно приветствует их с Инесс. Все его внимание устремляется к Давиду. «Твоя мама говорит, что у тебя был несчастный случай, когда ты играл в футбол», — говорит он. «Можешь рассказать подробно, что произошло?» «Я падал». «Не только когда играл в футбол. Я падал много раз. Просто не говорил никому. Ты родителям не говорил?» «Самое время Давиду повторить, что Инес и он, Симон, ему не настоящие родители, что он сирота, один на белом свете. Но нет. Глядя в глаза доктору Рибейра, он произносит. Я не говорил родителям. Они бы разволновались. Ладно». Расскажи про эти падения. Это случается только когда ты бегаешь или когда ходишь тоже. Это случается постоянно. Это случается, когда я лежу в постели, а перед тем как упасть, ты чувствуешь, что теряешь равновесие. Я чувствую, будто весь мир клонится в бок, и я валюсь с него, и из меня вылетает воздух. Это тебя пугает, когда мир клонится в бок? Нет, я ничего не боюсь. Ничего не боишься? А диких зверей, разбойников с пистолетами? Нет. Тогда ты отважный мальчик. Когда падаешь, сознание теряешь? Ты знаешь, как это терять сознание? Я не теряю сознание. Я вижу все, что происходит. А как ты ощущаешь, что вот-вот упадешь, когда начинаешь падать? Мне приятно, как опьянеть. Я слышу звуки. Какие звуки ты слышишь? Пение и колокольчики, будто звенят на ветру. Расскажи доктору о своих коленях, — говорит Инес, о боли в коленках. Доктор Рибера, упреждающе вскидывает руку. До коленок мы доберемся через минуту. Сперва я хочу побольше узнать о падениях. Когда ты упал в первый раз? Помнишь? Я лежал в постели. Все наклонилось бок. Пришлось держаться покрепче, чтобы не упасть с кровати. «Давно было?» «Довольно давно. Ладно, а теперь давай-ка на твои коленки посмотрим. Раздевайся и ложись на спину. Я тебе помогу. Родители, наверное, пусть выйдут». Они с Инесс сидят на банкетке в коридоре. Чуть погодя, дверь открывается. Доктор Рибейра зовет их внутрь. «Ну и загадку загадал нам юный Давид», — говорит доктор Рибера. «Вы, наверное, подозреваете, уж не то ли оно, что раньше называлось подучей. Я пока склонен отрицать такую возможность, но это нужно подтвердить дальнейшим наблюдением». Суставы у Давида малоподвижные и воспаленные, причем не только колени, но и бедра и щиколотки. Не мудрено, что они у него болят. И меня не удивляет, что он иногда падает. Похожее состояние бывает у пожилых пациентов. Не было ли у него перемен в рационе последнее время, что могло привести к подобной реакции? Они с Инесс переглядываются. Он последнее время ел не дома, говорит Инесс. Он же в приюте за рекой. В приюте за рекой. Может, вы свяжете меня с приютом, и я выясню, Не было ли и других таких же случаев, помимо Давида? «Приют называется «Лас Манос», — говорит он Симон. За лазарет там отвечает некая сестра Луиса. Она сказала нам, что ей не хватает компетенции, чтобы лечить Давида, и велела нам забрать его домой. Она, видимо, сможет вам ответить. Доктор Рибера записывает что-то себе в блокнот. «Я бы предложил Давиду провести день-другой под наблюдением в городской больнице», — говорит он. «Я дам направление. Привозите завтра утром. Начнем проверку его реакции на разные пищевые продукты». «Согласен, Давид? Сделаем?» «Я буду калекой?» «Конечно, нет». «А другие дети? Могут подцепить то, что у меня?» «Нет. То, что у тебя не инфекционное, не заразное». «Не волнуйся, юноша, мы тебя поправим. Скоро будешь опять играть в футбол и танцевать», — вставляет Симон. «Давид — прекрасный танцор. Он учится танцу в Академии музыки». «Тем более», — говорит доктор Рибейра, — «любишь танцевать?» Мальчик пренебрегает вопросом. «Я падаю не из-за пищевых продуктов», — говорит он. «Мы не всегда знаем, что там в пищевых продуктах, которые мы едим». говорит доктор Рибейра, особенно в баночных и консервированных. Больше никто не падает. Падаю, один я. Доктор Рибейра смотрит на часы. До завтра, Давид. Тогда и продолжим расследование. На утро они привозят Давида в городскую больницу, где их посвящают в облегченный режим детского отделения. Посещения дозволены в любое время дня и ночи, за вычетом врачебного обхода. Давиду выделяют кровать у окна, а потом забирают на первые анализы. Он возвращается через несколько часов. Вид у него довольный. Доктор Рибера собирается сделать мне укол, от которого станет лучше, объявляет Давид. Лекарство приедет из навилы поездом в холодильнике. «Радостно слышать», — говорит он Симон. «Но я так понял, что доктор Рибейра будет проверять тебя на аллергии». Он передумал. «У меня в ногах нейропатия. Укол убьет нейропатию». Он произносит слово «нейропатия» уверенно, словно понимает, что оно значит. «Но что же оно значит?» Он, Симон, выскальзывает и ловит единственного наличного врача, дежурного». «Наш сын говорит, что ему диагностировали нейропатию. Не могли бы вы сказать мне, что это значит?» «Дежурный врач уклончив. Нейропатия — общее неврологическое отклонение», — говорит он. «Лучше вам поговорить с доктором Рибера. Он сможет объяснить». «Заходит медсестра. Врачебный обход, — объявляет она. Посетителям пора прощаться». «Давид поспешно прощается с ними». — Пусть обязательно принесут Дон Кихота, — говорит он, — и обязательно пусть скажут Дмитрию, чтобы пришел в гости. — Дмитрию? С чего ты вдруг вспомнил о Дмитрии? — А вы не знаете? Дмитрий здесь, в больнице. Врачи дают ему электричество, чтобы он больше никого не убил. — Ты совершенно точно с Дмитрием видеться не будешь. Если Дмитрий вправду тут... Он в той части больницы, где все заперто, как в тюрьме. И решетки на окнах, в отделении для опасных людей. Дмитрий не опасный. Я хочу, чтобы он пришел ко мне в гости. Инесс не в силах держать себя в руках. Ни за что, срывается она. Ты ребенок. Никаких отношений у тебя не будет с этим отвратительным существом. Они с Инесс выбираются в больничный двор. Ждут, когда врачи завершат обход, обсуждают это новое осложнение. «Вряд ли нам есть чего опасаться со стороны Дмитрия», — говорит он, Симон. «Его накрепко заперли в психиатрическом отделении. Вопрос в том, успешно лечение или нет. Вдруг лекарство или электрошок и вправду сделали из него нового человека. В таком случае нужно ли запрещать Давиду с ним видеться?» «Пришло время обращаться с этим ребенком решительнее, положить конец его глупостям. И глупостям с Дмитрием, и глупостям с приютом», — отзывается Инес. «Если не поставим себя как следует, мы навсегда потеряем власть над ним. Это я во всем виновата. Буду оставлять себе больше времени, свободного от магазина. Я бросила все на тебя, а ты слишком расхлябанный, слишком беспечный». Он из тебя веревки вьет. Это я вижу каждый день. Ему нужна твердая рука. Ему следует придать направление в жизни. В ответ он мог бы сказать много чего, но воздерживается. Сказать он хотел бы вот что. Придавать жизни Давида направление можно было, когда ему было шесть лет. А теперь, чтобы удержать власть над ним... Потребуется цирковой дрессировщик с пистолетом и кнутом. Он хотел бы сказать еще вот что. «Лучше бы нам признать, что, возможно, судьба наша недолго служить родителями, что мы уже пережили время своей полезности ему, и пришла пора отпустить его двигаться своим путем».